Гости самозваные. Часть первая. Ты думал, что халява это то, что тебе дают бесплатно? Нет, это то, что никто, кроме тебя, не захотел брать даже даром. Глава первая. Речь в этой книге пойдет главным образом о черных магах. Глаза мои их не видели. Жил-был алхимик у самого гадкого моря.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 Особенно на запасы алхимических компонентов. А вот капитан Ридзен своей жене и малевую брошку обещал. Чтоб непременно из золота. Да, суровый армейский эксперт, женат. И естественно на обычной женщине. Причем познакомились они еще до того, как его загнали в армию. Но она ему не изменила. И теперь у них пятеро спиногрызов. Мало-мало меньше. Спрашивается, зачем боевому магу семья? Наверное, за тем же, зачем мне мой клан, где половина белые, то есть существа, посвященные принципиально иной природной стихии. Выпендриваться у черных в крови, а у черных из Краухарда это вообще вторая натура. В результате нам все вместе придется работать, потому что просто прийти и забрать желаемое не позволит бдительный гражданский куратор. Вон он, на бухте Каната сидит.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 «Эти вообще не пришли, если бы был повод!» «Ну что, пробежали? Размялись?» Встретил капитан подчиненных вопросом в упор. «А языка брать кто вместо вас будет?» Те засмущались. «Да мы сейчас, только амулеты взять!» «Искать их вы тоже с помощью амулетов будете!» «И у кого же то тут прорезался талант следопыта?» Боевые маги исключительно городского происхождения оскорбленно промолчали. «Уф!» – сказала за спиной Ридзера большая лохматая собака. «Мой пес-зомби имел на происходящее свою точку зрения, к сожалению, неинтересную никому, кроме меня». Я со вздохом водрузил коробку в кузов грузовика и отряхнул руки. «Макс нас проведет, он неплохо ходит по следу».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 Снова встрял куратор. Белый смотрел с оправданным недоверием. За хорошее вознаграждение, естественно, с чего необходимым уточнить я. Напрягись и подумай, смогут ли там оплатить наши услуги. Этим ты спасешь множество жизней. Намек на жизни мобилизировал белого. Э -э, точно я не знаю, но беженцев со стороны, кроме их, не было. Что бы это ни значило?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 Румол тхнул пальцем в сторону кустов. Прибежал мой зомби, уже успевший насажать на холку кучу репея. Сначала я решил, что Макс принес какую-то белую мочалку. Но дело оказалось проще. Пес поймал кота. Филиас! Белый рванулся на помощь своему питомцу. Чуть челюсть моему зомби не вынул. Оказавшись в объятиях хозяина, кот дал волю нервам и взвыл нехорошим голосом. Чудовище!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 Захваченные нежитями территории, брошенные строения, ставшие убежищем для монстров и вообще разнообразное имущество, которое местные не сумели удержать в руках. Путешествие обещало быть веселым.